По крайней мере, в словах и то не рабби Абрама слышалось ему отчасти, и это последняя возможность. «Угодно вам выслушать предложение от господина Бендавида?» обратился к нему между тем еврей с решительным вопросом. «Пожалуйста, очень буду рад», – пробормотал Коржоль, у которого от этих слов еще более вспыхнула искорка надежды. «Ну так вот, что, ваше сиятельство», Одно из двух. Или Бен Давид скрутит вас в бараний рог и всю жизнь крутить будет, потому что вы ведь никогда ему таких денег не заплатите. Или же вы должны раз и навсегда оставить всякие ваши мысли и фокусы насчет мамзель Тамары. И сегодня же обязаны уехать из города и даже из краю, куда хотите, но только чтобы духом вашим здесь больше не пахло. Вы никогда больше не будете желать видеться с мамзель Тамарой, ни писать до нее, ни передавать ей с посторонними людьми о себе никаких известий. И вообще, забыть, что она есть на свете. В противном случае, чуть только что, векселя ваши в тот же час выпускаются на сцену. Ну и тогда берегитесь, Бендавит шутить не будет. Вот вам его решение». согласны или нет? Надо подумать, сказал Коржоль нерешительно. Как же так сразу? Извините, думать никогда. Надо решать в сию минуту. Да или нет, одно слово. Но как же так, право? Ведь у меня здесь дела: городской водопровод, поземельная агентура, целое предприятие. в котором замешаны очень крупные финансовые и общественные интересы. Не могу же я бросить всё это так, на фу-фу. Э, оставьте, пожалуйста. Никаких таких дел у вашего сиятельства, по правде говоря, здесь нет. Одни проекты до да разговоры, до да в клубе в карты обыгрывать, вот и все ваши дела, резко перебил его Блудштейн. Дуракам вы это можете рассказывать, а не нам. «Мы тоже знаем кое-чего. И все ваши предприятия, извините, одно только шарлатанство, добрых людей морочить». «Ну, не вам об этом судить положим», – презрительно огрызнулся граф тоном обиженного достоинства. «А как не нам, то и не вам», – заплатил ему Блудштейн той же монетой. «Но это все не та музыка», – продолжал он. Нам нет время ждать, и говорите, пожалуйста, прямо. Да или нет? Да ведь я же представляю вам мои резоны. Как же вы не хотите понять? Войдите в моё положение. Я не отказываюсь. Я выйду, но мне необходимо хоть несколько дней на приведение моих дел в порядок. Да или нет, ваше сиятельство, настойчиво перебил его Блудштейн. Фу ты, господи. Но наконец Надо же мне собраться, покончить кое-какие мелочные счёты, уложиться, сдать квартиру, и мало ли что. Всего этого в несколько часов не успеешь. Счёты какие есть, Бен-Давид берёт на себя, удостоверил его Блудштейн. Бен-Давид уплатит всё до копейки, можете быть спокойны. Квартиру мы сдадим и мы без вас по доверенности. Оставьте только нам доверенность на простой бумажке. А что упаковаться? Так чемоданы живые имеете и людей имеете, с ними упакуйтесь. А хотите, и мы даже поможем. Да, но куда же и как я одна-ко поеду? Надо ведь это сначала сообразить, обдумать, согласитесь сами. Поезжайте куда знаете. Петербург, в Москву, в Варшаву или за границу это уже ваше дело, а бы только не в один город в Сдешнем крае. Легко сказать: "Поезжайте". А с чем же я выйду?" грустно усмехнулся Каржоль. "У меня нет ни копейки. Сами же вы меня поставили в такое невозможное положение". "Ну, прекрасно. Сколько вам надо на выезд?" "Это трудно сказать," Да и как же так наобум, не сообразивши? Тут ведь ни один только проезд, а надо же мне по приезде хоть бы в Москву положим, ну хоть на первое время, надо же прожить чем? Руки за что зацепить? Ведь вы меня всего лишаете. Благодаря вам я разорен теперь.